Глава 40. Папа. Вечером они ещё погуляли во дворе, поиграли с Арнольдом. И наконец, уложив детей, Анна снова вошла в супружескую спальню. Муж спал или делал вид, что спит. Анна выключила свет, включила ночник. Она долго мучилась, пытаясь отогнать наваливающиеся стеной мысли и уснуть. Сон не шёл. Анна тихо встала, чтобы не разбудить супруга, и вышла в гостиную. За окном сияли звёзды. Они загадочно светились на чёрном, как уголь, безбрежном небосводе. Внезапно Анне показалось, что по садовой тропинке кто-то бежит. Она быстро открыла балконную дверь и выбежала в ночную мглу. На дорожке смутно виднелся силуэт убегающего от неё мужчины. Анна бросилась вслед за ним. Внезапно мужчина оглянулся, и Анна с ужасом узнала погибшего отца. Папа, папа, остановись, закричала Анна, отец замедлил бег. Ей показалось, что он хочет её о чём-то предупредить, и жизненно важно для неё догнать его и спросить. Анна побежала быстрее. Тропинка заканчивалась бетонной стеной. Возле самой стены отец остановился, обернулся к ней и встал как вкопанный. Анна тоже встала и испуганно смотрела на него. Отец заговорил: Анна, прекрати свой роман с женатым мужчиной, ещё есть время. Этот роман принесёт много бед. После этих слов отец растворился в воздухе, как будто бы его и не было. Что это было? Сон или язь? спрашивала себя Анна, медленно бредя по дорожке к дому. Всё было как наяву, но ей совсем не было страшно, просто очень тревожно. Что я творю? спросила она себя. Нужно немедленно всё это прекратить. Все следующие дни Анна очень старалась запретить себе всякие мысли о Сергее и больше никогда с ним не встречаться. Муки совести мучили её, а любовь к детям перевешивала желание его увидеть. Но бороться с собой было неимоверно трудно. Без него жизнь была совершенно пуста, дети не заполняли пустоту в сердце. Сердце ныло, а душа томилась. Аня даже в себе не хотела признаваться, что безумно скучает и ждёт встречи с любимым. Он превратился в наваждение, она чувствовала, что одержима этой любовью. Никогда бы не подумала, что с ней такое может произойти. Её жизнь должна идти по плану, спокойно, ровно и без потрясений. Возник соблазн посоветоваться с Анжелой, спросить, что она думает по этому поводу. Вечером перед сном она набрала номер Ну тут же испуганно нажала отбой. А что она могла думать, её дорогая подруга? Несомненно то же, что и все окружающие. Любить кого-то это преступление. А если к тому же у вас двое маленьких детей, то это преступление в геометрической прогрессии. Для порядочной замужней женщины это совершенно недопустимо, и её ждёт всеобщее осуждение.